Глава 16. Аделия Все внутри бурлило и кипело в праведном негодовании. Еще немного и взорвусь. С чего вдруг такая злость накатила из-за Оливера, начиная с момента, как он мне кольцо матери всучил? Понятия не имею. Но бесил. И все тут. До такой степени, что хотелось голову ему разбить. Или что-нибудь другое сломать. Вот и свалила от греха подальше. Заперлась в его же спальне. А чем дольше думала над случившимся, тем больше злилась. Нахрена я ему эту статью нашла и подсунула? Сама не читала, конечно, но в содержимом явно не было ничего из того, что могло бы помочь любому мужику вести себя столь раздражающе во всем. Беременным, видите ли, надо хорошо питаться. Сволочь. В первое мгновение, как сказанул, меня такая паника обуяла, что я чуть не задохнулась, как при настоящей панической атаке. Затем и вовсе почти решилась пойти и найти любого другого Альфу, лишь бы только удостовериться в том, что это все его дурные шуточки, а не моя сущая сущность, которая совсем себя не контролирует в подобные моменты. Да я и сама не лучше. Только и делаю, что поддаюсь, несмотря на все установки, которые выстраивала здравомыслие. Его-то во мне ни черта тоже не осталось. А ведь совсем не на этом надо было сосредотачиваться. Я же в Рио, потому и залезла на крышу. Стоило понимать, как и при каких условиях смогу заняться более насущными обстоятельствами. Я должна понять, что случилось с отцом, найти. Тем более, что и усложнять не придется. Покину виллу, если кое-кто сдержит свое обещание. Потом. Потом и посмотрим. А одежда мне действительно нужна. Мужская рубашка, конечно, довольно удобная, да и без разницы, если честно, во что облачаться. Все равно насквозь уже провоняло запахом огненного альфы. Но должно же быть хоть что-то свое у меня, как и средство связи. И так ничего толком не осталось. Все забрал. Все, да не все. А от раздумий отвлек тихий стук. Чуть снова не послала несносного Оливейра куда подальше. Вместо того, чтобы открыть, прикусила себе язык в последний момент. Не сразу осознала, что это не он, а жена его брата, судя по запаху. «Привет», поздоровалась Ангелина, улыбнувшись мне чуть смущенно, едва я открыла дверь. «Привет», улыбнулась я. «Куда бодрее, нежели она, или же то, что я ощущала в действительности. Не хотелось обижать девушку. Ник с Рафом отправились по срочным делам клана, и скорее всего это до вечера продлится. Вот я и подумала. Тут она несколько замялась. Не хочешь прогуляться со мной по городу? Под присмотром Кристофера и Влада, правда. Припомнила своих родственников из числа тех, которые совсем не злопамятные. Просто убивают и забывают. Но обещаю, они не помешают. И вообще только с виду угрюмы и злые. А на деле все иначе. Вот увидишь. И не то, чтоб я ей совсем не верила. Но. И что за дела такие настолько срочные? Логики в моем вопросе и тут было не особо много. С учетом, что сама же сперва дверь перед своим Альфой захлопнула а теперь начинала злиться из-за того, что он ушел, даже не поставив известность. Да, мне определенно пора лечиться. Желательно чем-нибудь покрепче. Возможно, вовсе не алкоголем. Бетонная плита на голову вполне также должна сработать. чтобы мысли идиотские в голову больше не умещались. Позже. Сейчас, немного поразмыслив, все же ухватилась за существующий шанс. Без Оливейра даже лучше будет. Чужие волки не настолько дотошные, чтобы их реально волновало, куда я от них потом свалю. А знаешь, без разницы, не позволила я ни слова вставить. Пойдем, утвердительно кивнула. Кое-кто как раз мне поход по магазинам обещал. Проворчала уже себе под нос и отступила с порога, позволяя девушке войти. А после о своем внешнем виде не только по части будущего гардероба вспомнила, но и о нынешнем, которого нет. А еще, кажется, мне нужно еще одно твое платье. Вздохнула, рассматривая мужскую рубашку на себе. Не в ней же пойду. Хотя, если честно, мне все равно. Было бы, будь я у себя дома. Но здесь все иное. Внимание однозначно привлечет. А мне ничего такого совершенно точно не нужно. По крайней мере, после того, как раздобуду себе телефон и останусь одна. Отправлюсь на поиски того, что произошло в Рио с моим отцом и остальными стариками-баронами. Все же, какую бы дичь ни вещала о них Карибское побережье, я точно знала, мой отец не вор. И уж тем более не трус, который мог бы нанести такой подлый удар в спину. В первую очередь своей семье а потом сбежал и скрывается, потому что боится ответить за все свои совершенные поступки. Сальваторе Вега никогда бы так не поступил, особенно с Ласом Маладерас. А значит, что-то случилось, что-то очень серьезное, возможно, очень плохое, и я обязана выяснить, что именно, найти его, и помочь, если мне это по силам. А если нет? Нет, такого не будет, невозможно, я обязана. Илья не дочь своего отца. О том и размышляла тихо сама с собой, пока переодевалась в предоставленной Ангелине еще одно платье, а также новый комплект белья, после чего мы направились вниз. На выходе у дверей нас ждала массивная фигура младшего представителя альф-белого клана. Внешне их типичный представитель, за исключением облачного цвета глаз, больше подходящих к клану серых, хотя и все равно от них отличался. Слишком светлый, почти белесый, и смотрел так, будто насквозь видел все мои помыслы. Даже не по себе стала на одно мгновение. «Ну что, знакомьтесь, Аделия. Это Кайл Кристофер», – указала Ангелина на блондина, который поздоровался со мной одним кивком, продолжая внимательно рассматривать меня так, будто и правда что-то видел. «Мой лучший друг, ну и слегка дядя, хотя мы с ним ровесники. Кристофер, это Аделия, пара и жена Николаса, но тебе о том известно, конечно же, и мы готовы ехать», – дополнила с предвкушением. «А я только теперь призадумалась». О том, о чем, если бы рассуждала в полном здравии, подумала сразу. А они надолго уехали? По этим своим срочным делам, уточнила. Надо же знать, какая у меня будет фора. Не, не думаю, радостно зажмурилась Ангелина. С учетом нашего с Рафом расстояния, он постарается все решить как можно скорее. А вот я расстроилась. Надеюсь, она не права, хотя бы чуточку. Да хватит вам времени, не переживай, усмехнулся Кайл Кристофер. Идемте уже, первым направился на выход. Он же придержал дверь, пока мы выходили следом. На подъезде к Вилле нас уже ждал внедорожник немецкого автопрома, за рулем которого сидел второй представитель семейства Беловых. Тот самый, что еще вчера стоял за моей спиной в качестве свидетеля, пока я замуж выходила. «Мы готовы», – возвестила все так же радостно Ангелина, усевшись за его спиной. «Вижу», – отозвался водитель угрюма. «Бука», – показала девушка ему язык. «Не обращай внимания», – обратилась уже ко мне. Как я и говорила, Влад у нас только с виду такой угрюмый, а на самом деле настоящая душка. Сам душка такого описания себя любимого явно не разделял, но спорить не стал. Как и я не стала влезать в этот короткий диалог. Отвернулась к окну, вскоре за стеклом замелькали городские улочки Рио-де-Жанейро, пока Ангелина о чем-то весело переговаривалась со своим лучшим другом. Ехали мы не так уж и долго, а в итоге автомобиль припарковался около громадного торгового центра. «Мне нужен телефон, я вас потом найду», нашла с первым же предлогом отделиться. Не соврала ни капельки. В Прошлый раз, когда я звонила Тео, слишком быстро закончила разговор и не убедилась в том, что брат не натворит глупостей по типу какого-нибудь незапланированного и совсем неучтенного мною вторжения в огненный клан. Не тогда, когда в первую очередь нужно контролировать Ньета. Тем более, что нужный бутик попался на пути в числе одного из первых. В него я и свернула. Как оказалось, немного позже не совсем одна – Ведь стоило только выбрать и уткнуть на нужное. Этот, пожалуйста. Улыбнулась вежливо консультанту, который поспешил вытащить гаджет. Лучше раннюю серию, заряд держит дольше и по функционалу мало чем отличается от новинки. Блин, такой здоровенный этот старший из братьев, а подкрадывается, как какой-нибудь котенок. Но спорить не стало. Какой в этом смысл? Еще минута, а указанный телефон оказался в моих руках. В целом, не особо без разницы, что у него внутри. Лишь бы работал, поэтому особо долго исследовать его не стало. Целый ладно. Еще нужен номер. Без разницы какой, лишь бы с международным охватом. Добавила, возвращая телефон консультанту. Им же потом и расплачусь. Как активирую систему? Боюсь, не выйдет. Опять вмешался Белов. Вот. Протянул мне банковскую карту. Николас передал. Сказал, в ином случае отшлепает прилюдно. И если на первую часть речи я еще реагировала спокойно, то на последнюю откровенно взбесилась. Моментально. Вот же. Сволочь. Хорошо хватило сил оставить это при себе. Что прям так и сказал? Едва ли произнесла действительно ровным тоном, хотя очень старалась. Карту не взяла. Нет, твой муж был более красноречив в своих высказываниях. Неожиданно задорно улыбнулся мужчина. И да, обязательно исполнит обещанное, если откажешься. Он, как я понял, слов на ветер не бросает. Если сказал что-то, значит, обязательно исполнит». «Кто бы сомневался», – фыркнула демонстративно, отвернувшись. «С таким самым гордым или, может быть, банально упрямым видом и направилась к кассе. А там?» «Так ведь уже все оплачено», – заулыбалась девушка с той стороны стойки. И очень красноречиво за спину мне уставилась. «Вот же, еще один!» «Ты что, специально?» – развернулась к оборотню. «Все это наговорил», – добавил уже про себя. «Ну а как еще это расценивать?» Белов лишь слегка пожал плечами. Мне стало интересно, насколько далеко ты готова зайти в своем упрямстве. Прищурилась, разглядывая своего сопровождающего по новой. Что интересно скрывается за этой непроницаемой маской? Что-то точно есть. Надеюсь, скоро пойму. «Зависит от обстоятельств», – сказала, как есть. «И какие они, эти твои обстоятельства, сейчас?» – поинтересовался он, как бы между прочим осматриваясь. Такие, при которых я не особо понимаю, на кой черт тут перед ним распинаюсь, когда надо бы просто забрать телефон и уйти. Хотя бы воспользовавшись предлогом того же женского туалета. Уж туда-то он за мной наверняка не пойдет. Но то, конечно же, про себя. Слух. Не думаю, что тебе это действительно интересно. Мыкнула, повторно отвернувшись. Сосредоточилась на ожидании своего телефона. Его подключали к связи как-то очень уж медленно. В ином случае я бы не спрашивал. Стало мне все тем же безразличным ко всему ответом. «Поторопись», – обратился уже давяще к консультанту. Девушка заметно побледнела, но в самом деле ускорилась. И я даже почти осталась благодарна белому волку за то, что не пришлось тут еще дольше торчать. «Спасибо», – слух тоже сказала. «Всем сразу. И да, собралась дальше по направлению женского туалета. Вот только выразить на его ничего такого не успела. Отлично, идем тогда». Перебил все мои начинания оборотень. У нас не так много времени до того, как охрана опомнится. Да и Крис Ангелину тоже вечно отвлекать не сможет, подхватил под локоть. За собой и повел. Куда мы идем? Как продолжение мысли. Туда, куда ты так рвешься со вчерашнего вечера. То ли растерялась, то ли выпала в осадок от такого откровения, то ли просто напряглась. А может, все сразу. Ему-то откуда знать? Но спрашивать об этом не стало, Как и возражать. Послушно шла за ним, пока мы не оказались в той же машине, на которой прибыли сюда. И лишь после того, как отъехали с парковки, все-таки озвучила. «И куда именно мы едем?» Вместо ответа мужчина бросил мне на колени свой телефон. «Тебе виднее». Среди всех эмоций, что смешались прежде, напряжение стало более отчетливым. «Уж как-то...» «Слишком легко...» «Ты серьезно?» Уставилась на него неверяще. «Будешь мне помогать?» И даже допустила реальную возможность, что он и в самом деле может действительно знать то, куда мне необходимо. В конце концов, я же Вега. Несложно сложить два плюс два. Креновая из меня все-таки накануне вышла невеста, чтобы обманываться. Почему нет? Хоть какое-то развлечение. Усмехнулась на такое заявление. Разумеется, не поверила. Что тебе от меня надо? Склонила голову, заново рассматривая находящегося рядом. Той же комплекции, что и старшая Оливейра, но вместе с тем разительно иной. Не только внешне. Если от Николаса исходящая аура иногда казалась колючей, а иногда наоборот, обволакивала, как мягкое одеяло, то здесь... Будто глухая, непробиваемая стена. Сомневаюсь, что это такой своеобразный вариант похищения. Или же убийства. Но тогда что? С чего бы ему дать мне то, что я хочу? Вот так просто. В конце концов, сколько я себя помнила, каждый встречный мной мужчина, который изображал из себя доброту и хоть какое-то подобие благородства по отношению ко мне, обязательно рассчитывал поиметь с этого какую-либо выгоду. Никак иначе. Я же дочь самого крупного наркобарона Карибского побережья, и каждый хочет так или иначе воспользоваться этим. Нет, просто никогда не бывает. Нельзя быть такой недоверчивой ко всему и всем. Иногда помощь – это просто помощь, без всякого подтекста. Хотя ты права, в моем случае он действительно есть. Ты мне нравишься, невольно усмехнулась. С чего бы? Ты тихая. Слышал бы тебя, Оливейра. Усмехнулась повторно и снова не поверила. Владимир тоже усмехнулся. Николас любит шум. Я нет. Каждый имеет то, что хочет. Помолчал мгновение и дополнил. И заслуживает. А мне вдруг вспомнилось все то, что происходило на яхте. Например, то, как я разбила не одну бутылку рома. И курс сменила. А еще вила Сан-Антонио абат, глава семьи Ньета. Не столько сам оборотень, с которым я должна была заключить союз, сколько тот факт, что ничего подобного с ним я бы себе точно не позволила. Из числа того, что обрушила на голову Оливейра. С Марсело должен быть совершенно другой расчет и... Можно подумать, мне больше думать не о чем. Пора завязывать и звонить Тео. А то внедорожник все едет и едет. Тем и занялась, воспользовалась чужим данным мобильником. А что с моим новым, кстати, не так? Поинтересовалась, пока слушала череду гудков ожидания. На всякий случай, считай меня излишне мнительным. Мой отец такой же, улыбнулась, припомнив свое прошлое и параноидальность родителя. Еще пара гудков, и в динамике раздалось злое суровое. «Слушаю». Опять улыбнулась. «И тебе привет», – отозвалась. Как наяву увидела смену эмоций на лице воспитанника Барона Вега. «Дели», – мягко выдохнул он, – «ты как?» Секунду размышляла над тем, стоит ли шокировать его так сильно. Потом решила, что все равно узнает, пусть лучше от меня, чем от кого-либо постороннего. «Хорошо», – выдержала паузу. «Кстати, поздравляю, теперь ты породнился с огненным кланом. И не только с ними», – покосилась на сидящего за рулем. Шутку брат не особо заценил, как и находящийся поблизости. Злобно оскаливался. Едва заметно, но очевидно. Тео просто выругался. Матом, долго, объемно, от всей своей колумбийской души. И это, между прочим, очень даже весомый повод к тому, чтобы нам всем немного подружиться. Продолжил он над ним издеваться. «Все-таки я замуж вышла. Когда еще такое повторится? Событие как-никак». Материться он перестал, замолчал. И тишину хранил он долго. Ровно до момента, пока в нашем разговоре не прибавилось действующих лиц. Тем более, Ник со своим характером отлично впишется в ваше собственное семейство, если захочешь вернуться обратно. Негромко вставил Белый Волк с ухмылкой. Абонент на том конце связи все прекрасно расслышал. Снова начал материться. Я же страдальчески закатила глаза. «А если без шуток? Даже не думай!» Обратилась я к брату без лишних упоминаний. «Не надо! Я серьезно! Я в порядке! Сама справлюсь!» Он снова молчал. Вздохнула. Знала прекрасно, что это значило. Он не согласен. Совершенно. Но это мы с ним еще раз позже обсудим. Сейчас было что куда важнее. Мне нужен тот, кто работает на Вега. Тот, кто хоть что-то знает о том, что в Рио делали бароны в последний раз. Перешла к насущному. Где я могу найти такого? Кмм. Закашлялся и явно отпил что-то, брат. Дели? А с тобой? Не Оливейра. То ли спросил, то ли вы не свердик. Не Оливейра. Подтвердила. Он снова закашлялся. Тео? позвала. «Ты что, не здоров? «Угу», сквозь очередной кашель ответил он. «Я в депрессии. Вторую неделю». Выдержал паузу, а последующая прозвучала гораздо мрачнее. «Координаты вышлю. На этот же номер, с которого звонишь». «Спасибо», улыбнулась. Почти ткнула кнопку завершения, но... «Дели, береги себя. Увидимся». Вздохнула. «Далее привет», произнесла, помедлила еще немного, а после добавила. «И Марсела тоже». «Нет, я не до такой степени спятила» но должна же я знать, где носит Ньета. Как говорится, держи друга близко, врага еще ближе. Передам. Обоим. Вот теперь отключилась. И почти сохранила равнодушный вид, когда услышала от Владимира. Хорошо, что Ник не слышит. Кто бы сомневался. А это был не привет, не соврала. Но это не особо и важно, ведь ответ Тео значит, что он знает, где Ньета, а это хорошо. Всегда хорошо, когда все под контролем. Пусть даже в данный момент не под моим. Едва ли бы его это волновало. Который раз улыбнулась. «Я знаю, мне не впервой. А значит, все-таки специально доводишь», – хмыкнул белый Альфа. Пожала плечами. «Иногда», – созналась. На это он ничего не ответил. Переключил внимание на другое, основное. «Куда ехать?» Как раз пришло сообщение. Светящееся с информацией экран ему и продемонстрировало. Мужчина вскользь взглянул на него, после чего развернул автомобиль в другую сторону. Проигнорировав все правила дорожного движения. И так ловко у него это вышло. Окружающие будто не заметили этого. Даже притормозили, чтобы он мог вклиниться в противоположный поток автомобилей. Но прежде чем я смогла полнее о том поразмыслить, задал новый вопрос. «Если Ник тебе нравится, почему сопротивляешься вашей парности?» Явно вспомнил случившееся представление на свадьбе. «Или же то, о чем я говорила Тео?» «Скажу, если скажешь, откуда узнал о том, куда и зачем я собираюсь в ближайшее время», противопоставила встречно. «И кто еще знает?» На этот раз Белый Волк ответил не сразу. То ли сомневался в том, чтобы говорить, то ли подбирал слова для ответа. «Увидел в твоих мыслях», — признался наконец. «А я?» «Неправильно его поняла?» «Ослышалась?» Или «Он так шутит?» «Я похож на шутника?» — приподнял он одну бровь, покосившись на меня, отвлекаясь от дороги. «Не шутит. А я не ослышалась. И...» «В самом деле?» — изумилась уже вслух. «Это же... Даже и не знаю. Удивительно. Хотя слишком слабое определение для такого открытия». Но и другие слова как-то не подбирались. Как и мысли подходящие, ни одной не образовывалось. Пока машина неслась на довольно высокой скорости, я просто сидела и смотрела на оборотня какое-то время. Он, к слову, сам так и не отвернулся тоже. А внедорожник все ехал и ехал. «Мы так врежемся куда-нибудь», – все же нашлась с тем, что сказать. Белов ухмыльнулся. «Если бы действительно так считала, потребовала остановиться», – произнес, продолжая смотреть на меня одну, свободно лавируя среди машин. И то верно. «Как ни странно, но тебе хочется верить», – отозвалась. «Влияние дара», – вздохнул он, растеряв все свое благодушие, и, наконец, действительно отвернулся. «И в чем это влияние заключается?» – нахмурилась. «М, -м, м протянул Белов задумчиво. «Если брать за основу психологию, то чтобы повлиять на чье-то поведение и заставить кого-то делать, как ты хочешь, этого кого-то нужно сперва расположить к себе, расслабить, заставить притушить бдительность, пробудить доверие к себе», – принялся объяснять. В моем случае мне и стараться не нужно, все происходит автоматически. Я источаю, скажем так, особые импульсы, которые влияют на сознание существа, и тот не может им противостоять. Поражается это как раз в неосознанном ко мне доверии, как у тебя, или страхе, как у других. Но в любом случае, все существа в ближайшем полукилометре от нас не в силах этому противостоять, поморщился. Сплошная головная боль, если честно. Одновременно читаешь всех? Ужаснулась. Сама как представила себя среди толпы, в которой сотни людей безостановочно болтают. И все это мне в голову. Жесть. Лютая. Ты первая, кто так подумала. Обычно все в восторге и завидуют, улыбнулся оборотень. С тобой, кстати, все иначе. Ты очень открытая и при этом тихая. Тебя легко читать, но ты не оглушаешь своими мыслями. Они как... Замялся. Штиль. Нашелся со сравнением. Спокойные, продуманные, без хаотичных прыжков с одной на другую. Я к такому не привык. Это одна из причин, почему я здесь, с тобой, помогаю. К тому же у тебя благородная цель. Ну а то, что это кому-то не понравится – его проблемы, ухмыльнулся неожиданно задорно и весело. Никогда не следует оставлять красивую девушку одну, без присмотра. Или что хуже под присмотром другого мужчины, да еще так надолго. Мысли я, в отличие от него, читать не умела, но он явно имел в виду мою пару. И раз уж о нем зашла речь – «Ммм...» – протянула. «А знаешь, теперь я и в самом деле почти поверила, что я тебе действительно нравлюсь», – хмыкнула. «Раз уж ты банально спросил, что со мной, и с моим ощущением парности не так, а не взломал вместо этого мне мозги». «Ну...» – протянул он со смешком. «Наводящие вопросы позволяют заглянуть глубже в сознание». «И как? Помогло?» – заинтересовалась. «Отвечать уже не обязательно?» «Не обязательно», – согласился он, показательно грустно вздохнув. «Но я все равно буду надеяться на лучшее». «Это, например», – выгнула бровь. «Вдруг твое упрямство все же одержит верх, и ты сбежишь от Николаса, раз уж он тебе не подходит, как ты думаешь. И тогда у меня появится шанс самому тебя соблазнить», – одзеркалил он мой жест. Улыбнулась. Вряд ли на этот раз настолько нейтрально, как стоило бы. Скорее, безрадостно. Отвернулась к ветровому стеклу. Того, о ком шла речь, я тоже вспомнила, как и обо всем том, что нас окружает. Сердце сдавило болезненным спазмом. И пусть, вероятно, собеседник и сам все считал. Но все же сказала. «Дело не в моем упрямстве. И не в том, что я считаю, что мы не можем быть парой. Это не он мне не подходит. Наоборот, это я сама ему не подхожу», выдала то, в чем прежде не признавалась даже самой себе. «Вы, Альфы, всегда такие самоуверенные. Считаете, все должно быть именно так, как вы того хотите», добавила. «Нет, я не критикую», усмехнулась невесело. «Так уж устроен мир», обозначила всем известное. «Но мы все знаем, что пара Вега плюс Оливейра – это невозможное». «Да, я пока в состоянии держать от нас подальше мою семью. Пока моего отца нет, и я вроде как символичный барон. Они не могут ослушаться. В основном. Разве что Тео. Он слишком привязан ко мне, все-таки я ему как сестра. Хотя и с ним я справлюсь, так или иначе», – улыбнулась с грустью. «Но что будет, когда вернется мой отец? Рано или поздно он вернется. Никогда и ни за что ни один барон Карибского побережья не примет такое предательство с моей стороны. Они же с Ником поубивают друг друга». Никогда не смогут договориться и примириться. Я своего отца слишком хорошо знаю, чтобы обманываться на этот счет. Может быть, в вашем мире понятие пары неприкосновенно, но в нашем такого понятия не существует, только если как признание слабости, от которой нужно избавляться. Просто так мой отец это тоже не оставит. И что будет тогда? Прольется много крови, моей семьи, огненного клана, других семей Картахена до Индиас. А оно того разве стоит? Десятки жизней против двух. Я все задавала и задавала вопросы, ответы на которые и сама не хотела знать. Вот и продолжала в том же духе. И кем я буду в таком случае? Как я смогу выбрать одну из сторон? Я не смогу. Не получится. Пара никогда не предаст свою пару. Но и предать тех, кто дал мне жизнь. Тех, кто сделал меня тем, кто я есть. Тоже невозможно. Как и в глаза смотреть кому-то одному из них потом будет немыслимо. Владимир молчал долго. Мы уже въехали в дальний фавел, когда он наконец заговорил. Если и прольется чья-то кровь, то исключительно Ника. Я плохо знаю твою пару, точнее, правильнее будет сказать, вообще не знаю. Но то, что я считал вчера из его мыслей, он все сделает для того, чтобы ты была счастлива. Если для этого нужно отречься от своего клана, стать их врагом, вступив в семью Вега, он это сделает. Так что тебе нечего опасаться. Он и в Рио привез тебя только для того, чтобы обезопасить ваше право парности, а не потому, что ему просто в голову взбрело тебя похитить. Все-таки против силы двух семейств твоей, Иньета, в одиночку ему не выстоять. Так что это был правильный ход с его стороны. Покачала головой. Кажется, он меня не совсем понял. Мой отец его убьет. Хоть что пусть Ник делает. Просто потому, что он Оливейра. Единственное исключение во всем этом, только если случится наоборот. И я даже не знаю, что из этого хуже. Не лишит. Просто доверься Николасу. У него в голове интересный план. Должно выгореть. Одарила собеседника скептическим взглядом. Не многовато ли оптимизма для того, кто еще пять минут назад хотел надеяться на мое упрямство? Недорожник резко затормозил. Оказывается, мы приехали. Если ты так даешь мне надежду, то выходит не очень, деланно укорил меня Владимир с улыбкой. Но прости, который раз тоже улыбнулась, ведь не улыбаться ему в ответ банально не получалось. Привычка покачала головой, прежде чем вылезти из машины. Попутно вспомнила всех тех, кто ходил к моему отцу в надежде заполучить через меня себе крепкий союз свега. Все-таки их было довольно много. Вот и отреагировала так, как вышло. Ничего иного.